В две краски на левой руке ракомболя. Сам я татуировку не видел, но мне ее описывали сразу три дамы, которые имели возможность рассмотреть этого дракона во всех деталях и достаточно долго. Это и есть факт. К нему подозрительно тесно примыкают другие мелкие, вроде бы не связанные с главным, но в совокупности незадолго до налета возле здания несколько дней болтался подозрительный субъект, Ювелиры обратили на него внимание, они всегда обращают внимание на таких субъектов, но у них не было основания обращаться к полиции. Нельзя же задерживать человека только за то, что он болтается у обычного парижского дома и при этом выглядит подозрительно. На набережной Офевр этого типа не опознали, зато я опознал. Это Эжен Монтреле, давний сообщник Гравашоли. Режье из множества наших фотографий безошибочно выбрал снимок Монтреле — К сожалению, господин Эжен до сих пор нами не задержан и ясности внести не может. Один нюанс — он тоже был знаком с Ракамболем. И еще одно. После ограбления налетчики скрылись на авто марке «Де Дион Бутон» синего цвета, точно такой же, незадолго до того использовал Гравашоль. Вы наверняка знаете, как это выглядит, когда несколько фактов и фактиков сами по себе не являются точными уликами, но в совокупности заставляют задуматься, — Да, доводилось подобным сталкиваться, — кивнул Бестужев. — Интересно, как со всеми этими фактами и фактиками поступила уголовная полиция? — Я бы сказал философски, — грустно произнес Ксавье. — Прямыми уликами они не являются. В доверительной беседе мне подробно объяснили причины бездействия. Китайскую татуировку дракона прямой уликой считать нельзя, ракомболь расхохотался бы им в лицо и потребовал бы прямых доказательств, а их-то и не имеется. Зная этого молодчика, полицейские не сомневались, что алиби у него будет безупречнейшее. Либо он провел это время в обществе дамы, которую ни один парижский полицейский не рискнет вульгарно вызывать на допрос, либо сидел за картами или бутылкой вина с господами, которых опять-таки без серьезнейших поводов не станет допрашивать даже префект. Вы, должно быть, знаете, как это бывает. Вдобавок те самые обширнейшие связи, Мои друзья с набережной Орфевры прекрасно понимали, если они предпримут какие-либо действия исключительно на основании китайской татуировки, попадут в просак, искупаются в такой грязи, что отмыться будет невозможно. Вот они и не рискнули. Какое-то время они продолжали копаться в парижском криминальном мирке, но, как я уже говорил, не нашли ничего хотя бы отдаленно похожего на след. Никто ничего не знает, никто ничего не слышал, камни не всплывали, сведений по делу никаких. «И этим занялись вы?» Занялся слишком громко сказано. С той же бледной улыбкой ответил Ксавье. «Я просто-напросто предпринял некоторые разыскание». Однако Ламорисьер наотрез отказался работать в этом направлении. В предчувствии нехороших последствий. Вообще-то в его аргументах был резон. Подобных драконов китайский искусник мог наколоть не один десяток, синих Дэдион Де Бутон в Париже десятки». Монтроле, прежде чем допросить, следует еще разыскать и схватить. Показания дамы его тоже не убедили ничуть. Кого? Ну, во время налета в помещении присутствовала дама. Клиентка, явившаяся за своим то ли ожерельем, то ли колье, детали, прав не интересны Так вот, происходящее она рассматривала со своей женской точки зрения, с присущей именно дамам логикой. Она клялась мне, что костюмы налетчиков, несомненно, сшиты в Париже, А человек с драконом, по ее убеждению, вполне заслуживает определение человек из общества. Его костюм был элегантен, но не кричащ сидел безукоризненно. И что, Ламарисьер? Устроил мне разнос. Кричал, что на слова этой бабы не стоит полагаться, мало ли что ей могло прийти в голову. В конце концов, сказал он, эти субъекты, приехавшие за границы могли уже в Париже прикупить себе новую одежку. На том все и кончилось. Хотя в некоторых вопросах Я склонен верить женскому мнению безоговорочно. Именно дама подметила такие нюансы. И если ей главарь показался элегантным человеком из общества, я склонен думать, что он таковым и является. «В этом есть резон», — задумчиво сказал Бестужев. «С год назад одного разыскиваемого в нами субъекта заподозрила как раз дама, наша секретная сотрудница. Он изображал благородного, едва ли не аристократа, Но при этом его ногти были в ужасном состоянии, и столовыми приборами он пользовался с явной натугой. Мужчины из наших на это не обратили внимания, а вот дама отметила несообразности мгновенно. Что же все на этом и кончилось? Увы, уголовной полиции не стало связываться.